Ай-ай-ай-ай, покачал головой Элвин. Неужели ты до сих пор не понял, что нельзя верить ни единому слову вероломного Э, погодите-ка, мой дорогой префект, Прочавка толстый консул. Не надо его сейчас убивать. Это будет ненужной тратой материала. Подождем до сатурновой субботы. И посмотрим, как этот могущественный воин поведет себя на гладиаторской арене. Не стоит консул возразил Элвин. Пусть на вид этот мальчишка и неказист, Я видел его в действии и знаю, что он способен разрушить все наши планы. Надо разделаться с ним немедленно, пока еще есть такая возможность. кто здесь отдаёт приказы? поинтересовался толстый консул я начал было Элвин, но вовремя прикусил язык И я хотел сказать конечно же вы дорогой консул он заискивающе поклонился но никаких но префект оборвал его консул тогда разрешите мне убить э, хотя бы второго вот этого хлипкого как селедка. — размолился замолился Элвин Вероловный. Имейте в виду, консул. По рыбеноку у нас берсерк, торопливо предупредил Икинг. На гладиаторской арене он покажет невиданные удаль». «Да неужели?» — воскликнул толстый консул. Утро вылилось весьма занятное. Никагрей еще не видел живого берсерка. надо непременно выставить его на игры этого с рыбьим лицом тоже оставить в живых но сэр... сер досиконс знахав жирной руки отмел возражение Элвина. Посадите пленника в темницу вместе с наследной принцессой бойбаб Элвин криво улыбнулся консулу. вам конечно виднее сэр. Процедил он сквозь стиснутые зубы Но если что-нибудь случится, я не виноват", Элвин обернулся к Громмелю. — "Сядь на меня", сказал он на очень плохом драконе, — "и посади меня в горшок с другими наследниками". Громмель неохотно уселся на Элвина. Первый похититель долго долбил дракона рукояткой меча, чтобы тот слез и не раздавил Элвина окончательно. выбравшись наконец из-под чудовища Элвин металл громы и молнии. "Нет, нет, не то", визжал он, пытаясь соединить две половинки, как разговаривать по драконе. потом бормоча бар под нос ругательства, он принялся искать нужное слово. «А, вот", воскликнул он наконец. Возьми меня за нос и посади в горшок, наследный принцессей Бойбаб. Второй похититель ловким взмахом меча спас нос Элвина от могучих когтей Громмеля. Тогда чудовище подхватило Элвина мироломного и усадило в гигантский ночной горшок толстого консула. Продолжай, визжал Элвин. "Может, я помогу?" Вещь предложил Лыкин, и не дожидаясь ответа, повернулся к Громмелю. Наш уважаемый префект хочет сказать: возьми нас и отнеси нас в башню, где сидит наследно принцесса с собой баб. Громмель подхватил Икинга и рыпёного за шкирки, точно котят. — Сделайте хоть одно доброе дело, взмолился Икин, болтаясь в гигантских челюстях чудовища. Освободите Беззубика. Вам он все равно не нужен. Я никогда не делал ничего плохого. Элвин вероломный, пытаясь сохранить достоинство, а это было непросто, выкорабкался из ночного горшка. "Как бы не так", возразил он. Однажды этот гадкий дракон накакал мне в шлем. Вероломный обид не прощает, по мне пусть хоть всю жизнь проведет в темнице. Но у меня есть идея получше. Он вместе с вами выйдет на арену в сатурновую субботу, и вы все примете страшную смерть. эллин кровожадно ухмыльнулся и махнул рукой громмелю. Унеси их. Велиало впервые правильно связал два слова по драконе. Громбель, держав в пасти мальчишек, послушно затрусил в башню. За ним спешил первый похититель, громадный зверь, стопотом спустился по лестнице и остановился у большой деревянной двери. За дверью была тюрьма, где алвин держал наследную принцессу Бойбаб. Первый похититель отпер дверь. Это и есть ваш дом на три недели. ухмыльнулся он: Добро бро, пожалуйте, тренируйте на мечах. Римские гладиаторы очень-очень хорош. Ладно, хоть с наследной принцессой познакомимся, сказал Икин гребьеного. А заодно воспользоваться случаем помирить хулиганов и бой баб. Наследная принцесса Громмель, резвый трусцой, бежал в камеру. Она была большая и совершенно пустая, только стол и несколько стульев посреди, да куча соломы в углу вместо кровати. Окна забраны решетками. Громмель выплюнул язык и рябьянога на пол и пятясь удалился. «Чувствовать себя как дома. Уклонился первый похититель. Дверь захлопнулась. Посреди камеры стояла малюсенькая девчонка со светлыми, всклокоченными волосами и довольно зверской физиономией. Увидев гостей, девочка вытащила меч. "Кто вы такие? Как вас зовут?" потребовала она. "Эй, кто вас прислал? Откуда вы родом?" "Меня зовут Икинг", испуганно пролепетал Икен. "А это рыбёнок" Мы из племени хулиганов. я вам не верю, восклицала девчонка. Вы римские шпионы! Возьмите мечи и сражайтесь, как подобает мужчинам, грязные латинские ничтожества. Югны икинги изумленно взирали на сердитую девчонку. Рывянок хихикнул. И, впрочем, в следующую секунду ему стало не до смеха. Девчонка сделала выпад, и острь меча перерезала резинку на его штанах, так что они упали к его ногам. "Эй, ты чего?" возмутился ребенок, поддёргивая штаны. Поосторожней, ты с эй, то и Вместо ответа девчонка занесла меч над головой и испуская боебабский боевой клич, весьма похожий на одно бранное слово. выкрикнутое во всю мощь легких, ринулась на викинга. Икинг едва успел выхватить меч и отразить удар. Завязалась драка. В прошлом году викинг кровожадный карасик Тейки совершенно случайно обнаружил, что он левша. После этого в нем проснулся талант к фехтованию. Это был единственный предмет в программе подготовки пиратов, по которому он успевал более-менее сносно. Икинг, шутя справлялся с балбесами песье духом, а червяк безмозлый, лучший фехтовальщик племени лохматых хулиганов, давал ему дополнительные уроки. Но эта девчонка в фехтовальном мастерстве ничуть не уступала Икенгу. Рука её летала так стремительно что расплывалась в воздухе а между выпадами она крутила колесо и при этом болтала болтала безумно так что икин никак не мог сосредоточиться сражаясь ты, сыды и пожирателями козара и жареных сорнчи Одетый в тогу почитатель Юпитера. О, да, ты неплохо дерешься, для мальчишки. Ты не представляешь, до чего мне тут надоело. Да может, поговорим спокойно, предложил ейкин. Нам не из-за чего драться? Но девчонка его не слушала и продолжала трещать. Вижу, ты знаешь И чернобородов захватчи, рубящий выпад. и смерть защиту и Да прекратишь ты или нет про박тилыкин в бешеном темпе отражая ее удары хотя уже девчонкин меч уже успел распороть его рукав меня на самом деле зовут икин я правда из племени хулиганов». а я тебе не верю заявила девчонка ты римский шпион «Признавайся в этом А не анито и кибрюров вспорю сверху донизу да заешь да щиту пья слабовата знаешь ли тебе надо всерьез над дни поработать а не то каждый дурак может проткнуть тебя насквозь вот так С этими словами она сделала глубокий выпад в последний момент и кибр успел отскочить в сторону Но лезвие меча распороло ему другой рукав ага Резко завопила девчонка: "Вот ты без второго рукава остался. Я не римлянин, пропыхтел Икин, зажатый в угол. "Ну ладно, пусть хулиган. Харенлеть тебе не слаще", неохотно уступила девчонка. "Моя мама говорит: хороший хулиган Мертвый хулиган", забавно прохрипел Икин, "потому что мой папа говорит: хорошая бой баба, мёртв бой баба". Но знаешь, что самое смешное? Что если мы не объединимся, то через две недели оба наших племени действительно станут очень хорошими мертвыми, то есть. Ох, нифига себе, вздохнула девчонка и остановилась. Теперь, когда она перестала мельтешить, Икинг разглядел, что она их впрямь очень маленькая, чуть ли не на голову ниже его самого. Да мне так хотелось пролить хоть чуть немножечко крови. Она улыбнулась: "А ты неплохо дерешься на мечах". Ну, для мальчишки, конечно. "Спасибо", ответил Иккин, переводя дыхание.